Издательство 1С Паблишинг представляет Александр и Евгения Гидеон Бар Альбом 1 Отступники Глава 1 «Жаба поднял нас ни свет ни заря» в 11 часов утра. Мы как раз накануне отыграли концерт на корпоративе, и, судя по рожим друзей, больше похожих на жованную промокашку, детали сего мероприятия в их потлатых головах не отложились. «Жаба» Степан Михайлович, продюсер, получивший подпольную кличку за жуткое жлобство и одутловатую, вечно недовольную физиономию, взирал на нас с видом разочарованного родителя. «Какого черта?» — выразил общее мнение басист-зверь, известный в миру как Витя. Прозвище полностью отражало натуру. Витек был дик и необуздан как на сцене, так и в жизни, и весьма скор на расправу. Когда он пребывал в раздраженном состоянии, то лишний раз драконить зверя не рисковала даже я. «Ранняя пташка съела червячка», — — наставительно поднял вверх палец жаба. Он вообще любил цитировать всякие пословицы и народные мудрости. То ли считал, что так выглядит солидней, то ли свои мысли были в дефиците. «Ага, зато еще более раннего червячка сожрали», — напомнила я о другой стороне медали. Нога затекла, спина болела, а все почему? Потому что спать надо в кровати, а не развалившись в древнем кресле захудалого гостиничного номера. Жаба опять решил сэкономить и снял для нас один номер на пятерых. С одной стороны, цена, которую запрашивали за эту халупу, была явно завышена, и тратить лишние деньги никто не хотел. С другой, всех уже изрядно достали эти подростковые ночевки в спальниках. Единственная кровать, которую ребята честно мне уступили, так воняла дешевым кондиционером для белья, что после моего отказа занять ее рискнул только Витя. И судя по недовольной роже и почесываниям, Он уже жалел о вчерашнем решении. «А ты вообще не умничай!» Жаба с готовностью переключился на меня. «Вместо того, чтобы тусоваться тут с этими бухающими обалдуями, лучше бы сходила в спа-салон, привела себя в порядок. Мне твою рожу еще продавать, между прочим». «Не надо меня продавать!» Возмутилась я. «Не в расчлененном виде, не целиком». «Да кто тебя такую купит?» Горесно отмахнулся продюсер. «Хоть бы сиськи нарастила, чтобы публике было на что посмотреть, я и операцию оплачу!» С надеждой завел старую пластинку Михалыч, за что был немедленно послан в давно известном и хорошо изученном направлении. «Да что ты к ней пристал-то?» Подал голос Юрка Чарский, наш неформальный лидер, соло-гитара, бэк-вокал, а также глаз народа по бытовым и денежным вопросам, а по совместительству чемпион по поглощению алкоголя. Его тощая, покрытая татуировками рука, похожая на паучью лапу, высунулась из-под разложенного на полу спальника, вмещавшего Чарского и, судя по стеклянному дребезжанию, его опохмелку. Рука сдвинула край спальника, явив миру помятую физиономию Юрика. — Ты, Михалыч, с попсой переобщался! Чарский встал и, не обращая внимания на жабу, подошел к зеркалу. — Ну и рожа! Юрка брезгливо скривился, глядя на свое отражение. «Так вот, Михалыч, мы рокеры. Можно сказать, последние из магикан уходящей эпохи настоящей рок-музыки. А ты хочешь, чтобы у нас со сцены вместо текста сиськи из декольте выпрыгивали? Давай уж определяйся, что тебе нужно, рок или стриптиз?» «Одно другому не мешает», — сварливо ответил Жаба, но вопрос хирургического вмешательства в творческий путь группы отложил до лучших времен. «Хорошо», — Чарский брякнулся на пол рядом с моим креслом, и недовольно возрелся на жабу. Переходим к следующему вопросу. Какого рожна ты нас поднял в такую рань? Мы, бляха муха вчера на этом корпоративе гребаном до двух ночи лобали, потом квасили, а ты оклематься спокойно не даешь. Мы такими темпами ласты склеить можем, дядя. Будешь себе новых питомцев искать? Недобро предрек Юрка. Короче, если не концерт какой, делов сегодня не будет. У нас вон башки с будунца трещат так, что на улице слышно. «Вить, пихни Гаррика, а то всю движуху проспит». «Я не сплю», — не открывая глаз, отозвался Гарик. «Просто чего зря воздух сотрясать? Михалыч, Юра дело говорит. Ты лучше бабки отсчитай, что нам причитаются, и дай оклематься. Лично я вообще вставать минимум до обеда не намерен. Все вам деньги подавай. При мысли, что надо отдать кому-то денег, уже бы разом начинали болеть сердце, печень и давно зарубцевавшаяся язва». И думать не хотите, как их заработать? Я кручусь, как пчела, договариваюсь, ищу для вас интересные предложения, а вы...» Михалыч тяжко вздохнул и обреченно махнул рукой. «А мы?» — согласно закивал Чарский. «Гады, сволочи, паскуды, ага!» «Михалыч, ты это! Говори, да не заговаривайся, лады! Ты на нас бабло рубишь, как карабас, мать его барабас, так что не изображай благодетеля при тунеядцах, ага!» Тут Юрка сильно преувеличил. Записанный на дешевой аппаратуре альбом продавался, мягко говоря, плохо, только среди городских поклонников группы. А основной заработок мы получали с живых выступлений на корпоративах, свадьбах и прочих местных мероприятиях. Ясное дело, отмечающей публике наше творчество было как-то по барабану. Но с живой музыкой у нас в захолустье дефицит, а выпендриваться хочется всем. Вот и кочевали мы с юбилея Фиделя Радчиковича на свадьбу Асхал-Еприкян, а потом мчались на корпоратив ООО «Рога и копыта». Спросом мы пользовались в основном как кавер-группы, исполняющие старые хиты, перешедшие в разряд общественного достояния и неохраняемые авторскими правами. Но и песни нашего сочинения имели успех у публики. Правда, исполняли мы их в основном во второй половине вечера, когда набравшаяся до полного изумления публика уже плевать хотела, что слушать и под что танцевать. Душу отводили на местечковых концертах, но сборов с таких хватало аккуратно дорогу, жратву и скромное празднество, а кушать хотелось каждый день. Собственно, если бы мы в лихой час не встретились с предприимчивым Михалычем, не видать бы нам и того. Как водится у большинства музыкантов, творчество мы плохо совмещали с предпринимательством. Не было в нас деловой хватки или торговой жилки, так что Михалыч стал для нас хоть и сомнительным, но спасением. Да и мы для него тоже. В наш век растущей безработицы бывший работник городского дома культуры не мог рассчитывать на нормальную должность. А тут он набрал себе четыре коллектива разной музыкальной направленности и вовсю крутился, обеспечивая нас работой, а себя процентами. Так мы и жили. Без особой любви, но с четким осознанием взаимной необходимости. И ведь что самое обидное, мы хорошо играем. Вот только раскрутка в теле- и радиоэфире стоила столько, что надежды выбиться в люди таяли с каждым днем. «Мы свое отработали полностью», — продолжал тем временем Чарский. «Так что будь добр, деньги на бочку, и прекрати строить из себя ограбленного одесского еврея». Конец пламенного спича был малость подпорчен смачным зевком гарика и оглушительным храпом страуса, клавишника и последнего члена группы. Удивительное дело, я ясно помню, что в самом начале разговора Страус не спал. «Да ладно, чего ты завелся?» Тут же пошел на попятный жаба. «Я ж пришел с уникальным предложением. Шанс получить многомиллионную аудиторию со следующим записанным альбомом». Надо сказать, что эти слова заставили всех проснуться. Даже Страус, спешно поднятый пинком Вити, завертел головой, изображая внимание. «Ну, не томи!» Утомленная затянувшейся мхатовской паузой, поторопила я Михалыча. «Знаете, где в основном зависает молодежь, слушающая рок?» Продолжил накручивать интригу Михалыч. «Да ты задрал уже со своими шарадами!» Оглушительно хлопнул рукой по столу Витя, с бодуна, пребывавший в особенно скверном расположении духа. От этого звука подпрыгнули все, начиная от жабы и заканчивая окончательно проснувшимся страусом. «Чё ты удумал, упырь?» Михалыч поморщился, но с витиными манерами он давно смирился. «В Барлеоне они зависают, мой нетерпеливый друг, как и пара миллиардов наших сограждан. в игрухи то И чё? А то, что они, ваша целевая аудитория, и есть. Вы о чём поёте? Эпохальные битвы, мечи, магия, герои, короли, войны. Всё это там. И народ играет в поисках средневековой романтики». «Идею мы уловили», — согласился Чарский. Что предлагаешь? Писать про Барлеону? Вот именно!» — просиял жаба. «Посмотрите на Нубяр с их хитами «Три аркины под окном» жрали гнома вечерком» или «Маменькины донаторы» или эти, как их? А, потомки Тарантулов с их именем Еленинки. Хрен его знает, что все это значит, но народ слушает. Они неделями на вершинах хит-парадов висят. Как ты только что верно заметил, мы будем далеко не первыми, кто пишет песни по играм. «В чем фишка?» «Ну, ты сам говорил, что вы таланты», напомнил Михалыч. «Запишите пару хитов, и о вас заговорят. Причем, заметь, без всякой дорогостоящей раскрутки на ТВ и радио». «Не, ну я так-то не против», — подал голос Страус. «Сам в Барлеону играю, без проблем так-то». «Кирка, ты же вроде тоже геймер», — повернулся Камнечарский. Мое имя он исковеркал в первый же день знакомства, поставив ударение на последний слог, и превратив его в прозвище. «Я больше по олдскулу всякому», — на всякий случай напомнила я. «Настолки, старые синглы, казуальные небольшие онлайн-игры, в барлеоне не в зуб ногой. С моими заработками я ежемесячную оплату аккаунта и покупку фирменной капсулы не тяну. Но если накладные расходы оплатят, я только за». «А чё, идейка-то неплохая», — поддержал зверь. «Шанс хорошо продвинуться». Гарик только молча кивнул, традиционно соглашаясь с мнением большинства. — Резон в том есть, — подвел итог Чарский. — С одной стороны, неохота становиться конъюнктурщиком, а с другой... — Один фиг о том же примерно пишем. — Ну, будет у нас не абстрактное королевство, а скажем... Он покосился на Страуса, как на самого опытного геймера в компании. — Малабар. Или картас Не, картас даже круче, брутальней. Оборотни там, нежить всякое. «А что, Михалыч, мы жрать будем, пока в игре зависаем? Пока освоимся, пока чего напишем? А еще надо на репетиции успевать, да и другие дела есть!» Тут я слукавила. Никаких других вменяемых занятий у меня не было. Но грех не раскрутить прижимистого продюсера, пока есть такая возможность. «Ага, и капсулы ребятам прикупить надо», — напомнил Страус. «И аккаунты оплатить тоже не самое дешевое удовольствие». Группа согласно закивала, и жабы нехотя протянул. — Ладно, придумаю что-нибудь. Спонсоров каких найду. Все же Барлеона — всемирный бренд, под это дело могут раскошелиться. А теперь хорэ дрыхнуть. Бегом приводите дела в порядок, и чтобы из капсул вылезали только на репетиции. Давайте, соколики мои перегарные, пошли, пошли! И он захлопал в ладоши в излюбленной своей манере. — Куда пошли? — осадил командирские порывы жабы Чарский. «Тебе, блин, на каком языке сказать, что на сегодня мы пас?» Михалыч критически оглядел наши физиономии и махнул рукой. «А, черт с вами, деятели культуры!» И полез в карман своего модного сюртука, делавшего продюсера похожим на Чичикова, каким его изображали на иллюстрациях в учебнике. «Только чур не набираться!» — предупредил он, рассчитываясь с нами. «Ты нас с панками спутал!» — успокоил его Чарский. Репетировали мы традиционно в старом гараже, принадлежащем семье Страуса. На нашем фоне Страус вообще был изрядным мажором, но от коллектива не отрывался и всегда мог подкинуть деньжат в трудную минуту, так что за неподобающее творческому человеку благосостояние мы его не упрекали. Сегодня вместо репетиции обсуждали план действий на ближайший месяц. Новенькие игровые капсулы, неизвестно где и как добытые жабой, уже были установлены у нас в квартирах. Михалыч сквозь слезы оплатил игровые аккаунты, и теперь дело оставалось за малым — понять, что со всем этим делать. «Своего перса я не удалю, даже не просите», — сразу огласил свою позицию Страус. «Так что играть будем за картас я туда на прошлой неделе персонажа перевел». «Ну тогда ты, как самый опытный, говори, кем и где нам создаваться», — предложил Чарский. «Я за гоблина гоняю», — сообщил Страус игнорируя посыпавшиеся тут же подколки типа «Да ты и по жизни, гоблин, братан!». Так что вам лучше начинать за эту расу. Ближе стартанете, группой качаться легче. «Погоди!» — встряла я в этот гладкий план действий. «Мы туда зачем идем? За новыми впечатлениями, за вдохновением. А какие новые впечатления, если я тут ваши рожи постоянно лицезрею, и там от них не скрыться? И видеть будем одно и то же, а значит, мысли будут течь примерно в одном направлении. «Нет, предлагаю создаться за разные расы, проникнуться местной атмосферой, подкачаться, а потом уже собраться вместе. А на репетициях будем делиться впечатлениями и искать новые темы». «Кирка дело говорит», — одобрил Чарский, открывая гайд по расам Барлеоны. «Гоблины уже заняты, так что выбираем из оставшихся вариантов». Витя сразу застолбил себе красного орка. Чарский остановился на дроу. Гарик долго метался между Тауреном и Троллем. В итоге, плюнув, подбросил монетку, и выбор судьбы пал на рогатых картосцев. «А мне нравится Сильвари», — заявила я, глядя на расу человекоподобных растений. «Они ж хардкорные», — сверившись с гайдом, напомнил Страус. «Только Сильвари, только хардкор. Не осилю, всегда могу удалить персонаж и создать нового. впечатление это никуда не денутся». «Ну, как знаешь», — равнодушно пожал плечами Чарский. Раз все обговорили, пора по домам начинать игру.